«Что ж, — ответил Мажун, — я привык выполнять распоряжение. Раз вы приказываете забудь, я забуду». Судья взглядом поблагодарил Мажуна, и тот вышел. Почти тут же в дверь постучали, на пороге стоял Го. Судья вскочил ему навстречу. и усадив его принялся выражать свои соболезнования но встретив тяжёлый взгляд го тот я запнулся и замолчал это был не несчастный случай спокойно сказал горбун Моя жена знала это место, как свои пять пальцев. Да и ограда достаточно крепкая. Моя жена сама покончила с собой. Судья Ди удивленно поднял брови. Го продолжал так же ровно, так же спокойно. Ваша честь! Я хотел бы признаться в совершении преступления. Когда я сделал предложение своей жене, она сказала, что сама умертвила первого мужа. Мне было всё равно, и я так и сказал ей. Это был зверь. которому больше всего нравилось мучить людей. Такие не имеют права на жизнь, хотя я сам не способен с ними расправляться. Он в отчаянии поднял руки. Я не стал расспрашивать ее о подробностях, и вообще мы больше про это не вспоминали, но я видел, как она терзается сомнениями. Конечно, мне следовало убедить её пойти в суд и самой признаться во всём, но но я думал лишь о себе, ваше честь. Я не мог потерять её. Он смотрел в пол, губы его дрожали. Тогда почему вы сейчас пришли ко мне? спросил судья Почему что знаю она так хотела тихо ответил го Шут над вдовою луп очень глубоко затронул её ваша честь и она почувствовала что для неё настало время искупить свою вину смертью Она была искренней всегда и во всем. И сейчас, я знаю, она хочет, чтобы об ее преступлении узнал суд. И она вошла в иную жизнь, не отягощенная земными долгами. Поэтому я и пришел сюда. И, кроме того, я обвиняю себя самого в. том, что был соучастником преступления. Но вы понимаете, что за это вам грозит смертная казнь, разумеется, ответил Горбун, несколько удивлённый таким вопросом. И моя жена знала, что без неё мне не за чем жить. Судья молча — херебил бороду. Его глубоко тронула такая беззаветная преданность, и ему отчего-то стало стыдно. — О! Обвинить вашу жену посмертно я не могу. — Да. Она никогда не рассказывала вам, что именно произошло с её мужем, а вскрывать могилу и обследовать тело, имея только ваше свидетельство, я не имею права. И более того, Я считаю, что если бы ваша жена действительно хотела, чтобы о её преступлении узнали, она бы оставила письмо. А письмо. Верно? Мне не пришло это в голову, задумчиво произнёс Го. Я вообще сейчас плохо соображаю. нависла пауза наконец го прошептал не обращаясь к судье как одиноко мне будет теперь судья встал и подошёл ближе к нему а дочка вдовы сейчас у вас спросил он да ответил го слабо улыбнувшись Такая милая малютка. Моя жена успела к ней по-настоящему привязаться. Тож, сказал судья. Тогда ваш долг ясен. Как только тело вдовы Лу закроют, вы удочерите девочку и будете воспитывать её как родную дочь. О благодарно взглянул в глаза судье ди. О, ваше честь!